Миллион случайных цифр. На сей раз Мо реально всех выгоняет. Волосатые бубнят и стонут, но он не сдается. Дальше по улице есть прекрасный книжный. Свет у них не горит, но не дайте себя обмануть. Стучите, зовите Лоренса. Пенумбра расчищает широкий стол, и Карвина выкладывает добычу, содержимое сундука. Семь томов, все сухие и невредимые, по одному закутанные в телячью кожу. Мо сгорает от любопытства. Да, они все сгорают. Одно за другим они разворачивают свои сокровища. «Мадригал!» — восклицает Мо, а потом вопит еще громче. «Брито! Он же из первого поколения!» Одна из книг в «Кожаном переплете» Точь в точь похожа на магазинную книгу учета, только у здешней — римская пятерка на корешке, а у найденной — единица. Мо крутит ее в руках. «Первая книга учета», — выдыхает он, — «записи о наших самых первых клиентах». «Ходят слухи, что в их числе был сам Марк Твен. И вскоре мы узнаем, правда ли это». Карвина разворачивает один из последних томов и безмолвно передает его Пенумбре. Обложка тускло серая, местами потерявшая цвет, как гусеница, выселенная из кокона. Простыми заглавными буквами на ней написано «Течне Тайчион». Пенумбра открывает книгу на первой странице. Там мешанина фраз, выстроенных рядами и столбцами, просто какие-то обрывки. Великая река расходится и сходится, рев льва, тирана. Нет стен без кирпичей, хохочущий череп твоего мертвого деда. На следующей странице то же самое. А принц все время был ящером. Пенумбра открывает в случайном месте в середине. И там опять то же. У тебя выпадают зубы один за другим. На каждой странице как будто сетка, и в каждой клетке либо фрагмент текста, либо изображение. Совершенно ничего не понятно. Пенумбра видит, что пророчество тщательно зашифровано и расстраивается. Ему уже встречались подобные книги. Оккультная литература 337 как раз посвящалась кодам и шифрам. И он, понимает, он будет той еще задачкой. Предстоит мучительная работа, которая займет годы. Мо оптимистично улыбается. «Если шифр есть, его можно взломать, мистер Пенумбра. Может, удастся заинтересовать мистера Федорова?» Пенумбра вздергивает голову. «Это о чем?» «Он у нас лучший спец по шифрам», — объясняет Мо. «С прошлыми томами он быстро расправился, так что, если повезет...» «Но ну, я везу книгу в Гальваник». Слова Пенумбры повисают в воздухе, Карвина протягивает руку и решительно кладет ее на Тайчион. «Мистер Пенумбра, эта книга принадлежит нам», — говорит Мо как и в тот день, когда затонул Уильям Грей. И такой пустяк, как целое столетие захоронения, ничего не меняет. Пенумбра качает головой. Остальное берите, пожалуйста. Но я оплатил поиск, потому что моего начальника интересует эта книга. Теперь она принадлежит нашей библиотеке. И наши ученые будут ее расшифровывать. Я не могу оставить ее вам. Это же. Он рисует рукой широкий круг. Просто магазин. Мо вспыхивает, но прежде чем он успевает возразить, к удивлению, пенумбры вмешивается Карвина. Мо, а як справ, он заплатил. Если бы у нас были такие деньги, но у нас их не было. Он убирает руку, и Пенумбра хватает Эчион. Мо сверкает глазами. Выглядитесь, мистер Пенумбра. Это не просто магазин. Развернувшись, Мо уходит, скрывается за высокими стеллажами. Пенумбра слышит, как дверь, та, что с буквами МО, Открывается и закрывается. Он снова садится в электричку и едет через полуостров, сойдя в Палу-Альто, добирается до прячущегося в тени секвои домика Клода. Там на зеленом ковре, где раньше лежала коробка из-под пиццы, теперь стопочкой стоят три. Пенумбр начинает постигать ритм жизни своего бывшего соседа. Я приехал попрощаться говорит он, усаживаясь по-турецки. Серая кошка тычется носом ему в коленку, Клод хмурится. «Уже, что ж, ну я рад, что ты заехал, старина! А что там с кораблем?» Пенумбра достает тайчион из толстого желтого конверта. Наши поиски Уильяма Грея были успешны. «Нашли! Охренеть!» Пенумбра позволяет себе улыбнуться. Да, не без твоих подсказок. И в нем отыскали эту книгу. Но мне предстоит решить, что с ней делать. Ты не хочешь вести ее в гальваник? Возможно. Ох. Пенумбра громко и протяжно вздыхает. Я не знаю, Клод. Она ценная? О чем она вообще? О демонах? Она однозначно ценная. А вот ее содержание, скажем так,. Если она и о демонах, то они надежно сокрыты. Сам посмотри. Он открывает книгу и демонстрирует Клоду страницы бессвязного текста. Все зашифровано. Ничего не разберешь. Взгляд Клода скачет по обрывочным фразам. «Шифр?» Пенумбра кивает. «Однозначно. Я уже видел такое в гальванике. И у нас там был курс. А ты не думаешь...» что это случайный набор фраз. «Клод, я сомневаюсь, что тут просто какой-то бред. Эту книгу так не берегли бы, если бы в ней не было смысла и ценности». «Ой, ты считаешь, нужно иметь смысл, чтобы представлять ценность? Дружище, я тебе не показывал книгу «Рант»?» «Нет». Клод подскакивает и уходит к одной из дальних книжных куч. Роется в ней, бросает толстые книги через весь ковер. Пенумбра видит «Инструкцию по эксплуатации СДС-940». И видит тоненькую брошюрку «АФС-1. Базовое программное обеспечение». Вот она! Клод откапывает толстенную книгу в темной обложке и бросает ее на ковер между ними. Заголовок набран ненавязчивым шрифтом с засечками. Миллион случайных цифр и сто тысяч нормальных отклонений. Когда-то это была самая ценная книга в этой комнате, говорит Клод. Рант это типа фабрика мысли. Они опубликовали ее. Так, он с трудом открывает книгу, находит страницу с выходными данными. В 1946 году! Новые компьютеры сами могут генерировать случайные числа, точнее, формально псевдослучайные. Но когда мне в гальванике требовалось случайное число, я переписывал его отсюда. Он распахивает книгу на первой попавшейся странице, а там одни лишь цифры, как кирпичики в стене. Открывает другую, там на вид то же самое, но, по всей видимости, числа совершенно другие. Пенумбра проводит пальцем по странице. Но зачем они? Куда столько случайности? Метод Монте-Карло, объясняет Клод. Один из столпов современной науки. Космическое казино, дружище. Как бы объяснить? Вот, например, иногда приходится иметь дело с системой, которую ввиду сложности нельзя смоделировать полностью. Нет, этот товарищ, он похлопывает свой доморощенный компьютер по боковушке. Мощный, но не настолько. И вместо того, чтобы обсчитывать всю систему сверху донизу, берутся случайные точки и делаются ставки. А дальше, как в казино, если сделать достаточно ставок, случайность выравнивается и становится понятна система, лежащая в основе. «И для чего используется этот метод?» «Для всего», — восклицает Клод. «В климатических моделях, экономических прогнозах, ядерной физике...» Он смолкает, и его лицо ожесточается. «Старина! Ядерную бомбу делали с использованием этой книжки!» Пенумбра переваривает. «И ты считаешь, что у Тайчион такое же предназначение?» Я не знаю. Если рассматривать мозг человека как систему, то целиком ее смоделировать никогда не удастся. Может, в твоей книге заданы случайные точки? В ядерном реакторе это были бы координаты XYZ, а в нашем мозгу вместо этого... Он смотрит в книгу и зачитывает. «Корона лже-короля». Пауза. Навевает ассоциации с моим боссом. Видишь, иногда случайность приносит плоды. Он задумывается и вдруг веселеет. Я тебе так и не сказал, но я нашел алгоритм подбора. Пенумбра в недоумении. Какой? Который поселил нас вместе в гальванике. Тот великий компьютеризированный процесс, помнишь? Я копался в подвале и нашел перфокарты с исходным кодом. Сказать, как он определил, кого с кем поселить. Как? Случайно. Случайно, — повторяет Пенумбра. Абсолютно случайно. Компьютер не знал, что у нас обоих горы книг. Клод качает головой. По-моему, на Матфаке там обленились совсем. Я уверен, что и президент колледжа не знал. Просто ну совсем случайно. Пенумбра испускает громкий лающий смешок. Клод улыбается, потом тоже смеется. И вот уже они хохочут вместе, катаясь по зеленому ковру. А пушистая серая кошка им подмеукивает.